«Это накажание же мои грехи!» — простонал Коэн, безуспешно дергая связывающие его веревки. Два цветок посмотрел на него замутненным взглядом. Пороща Гончии оставила на затылке у туриста довольно большую шишку, и сейчас он пребывал в легком сомнении по поводу некоторых вещей, начиная со своего имени и так далее. «Мне следовало прислушиваться корил себя Коэн. — Мне надо было следить за тем, что происходит вокруг, а не поддаваться на эти разговоры о твоих, как их там, подставных челюстях. — Должно быть, теряю хватку. Он приподнялся на локтях. Хирена и остальные члены банды стояли вокруг костра, разожженного у входа в пещеру. Сундук молчаливо и неподвижно лежал в углу под своей сетью. Эта пещера какая-то странная, — заметила Беттон. — Что? — переспросил Коэн. — Посмотри на нее. Ты когда-нибудь видел такие камни? Коэн был вынужден признать, что полукруг каменных глыб у входа в пещеру и впрямь выглядит необычно. Каждая из них превосходила в высоту рост человека, была сильно стертой и на диво блестящей. Такой же полукруг виднелся на потолке. В общем и целом они походили на каменный компьютер, построенный каким-нибудь друидом, у которого были довольно туманные представления о геометрии, впрочем, сила тяжести тоже представлялась ему очень непонятной штукой. А стены? Коэн вгляделся в ближайшую стену. На ее поверхности проступали прожилки красного хрусталя. У Коина создалось впечатление, что глубоко внутри камня беспрестанно вспыхивают и гаснут крошечные огоньки. Кроме того, здесь был страшный сквозняк. Из черных глубин пещеры дул устойчивый ветерок. — По-моему, когда мы вошли, он дул в другую сторону, — прошептала Беттон. — А ты что скажешь два цветок? — Ну, я не специалист по пещерам, — отозвался турист. — Но я как раз подумал, что вон там на потолке... Висят очень интересные штучки. Немного похожи на луковки, правда? Они посмотрели туда. Не могу точно указать, почему, продолжал два цветок, но мне кажется, что нам стоит убраться отсюда и побыстрее. — О да! — саркастически откликнулся Коэн. — Сейчас попросим развязать наш и тут же очутимся на свободе. Коин провел в обществе «Два цветка» не так много времени, иначе он не удивился бы, когда маленький турист обрадованно кивнул. Громко, медленно и четко выговаривая слова, «Два цветок» обратился к своим пленителям. «Извините, вы не могли бы развязать нас и отпустить на свободу? Здесь довольно сыро и очень дует. Извините еще раз». Беттон покосилась на коина. «Он что, в самом деле должен был это сказать?» Признаю, это нечто новенькое. Как ни странно, от окружающей костер группы действительно отделились три человека и направились в сторону пленников. Впрочем, судя по их лицам, развязывать они никого не собирались. Скорее наоборот, двое из подошедших принадлежали к тем людям, которые, увидев связанную жертву, начинают поигрывать ножом, делать скользкие предложения, много и плотоядно ухмыляться». Вытащив меч и приставив его к сердцу два цветка, Хирена сразу дала понять, кто она такая. «Кто из вас волшебник Ринсвинд?» — поинтересовалась она. «У вас было четыре лошади. Он здесь?» «Э, «Не знаю, где он», — ответил два цветок. «Он пошел собирать лук». «Но вы его друзья, и это значит, что он пустится на ваши поиски», — заключила Хирена, мельком взглянув на коина с Беттон и внимательно посмотрев на сундук. Траймон особенно подчеркнул, что сундук лучше не трогать. Любопытство, может быть, и убило кошку, но любопытство Хирены хватило бы на то, чтобы зверски уничтожить целый прайд львов. Она разрезала сеть и ухватилась за крышку. Два цветок поморщился, как от боли. «Закрыто», — констатировала она через некоторое время. «Где ключ, коротышка?» «Нет». «Нет ключа», — промямлил два цветок. «Но здесь есть замочная скважина», — указала она. «Ну да, но если он хочет оставаться закрытым, он остается закрытым», — смущенно объяснил турист. Хирена заметила, что Гончия с издевкой ухмыляется. «Я желаю, чтобы его открыли», — зарычала она. «Гончия, займись».